потому что, как только лицо охранника оказалось в пределах досягаемости, Флетчер вонзил горящий конец Мальборо ему в глаз. Рамон взревел и ошатнулся. Правая рука поднялась к лицу, где все еще дымящаяся сигарета торчала из глазницы, но левая осталась на плече Флетчера, сжимала его как клещами. Поэтому, когда Рамон подался назад, он потянул за собой стул, перевернул. Флетчер вывалился из него, перекатился по полу, вскочил. Хайнс вопил, возможно, выкрикивал какие-то слова, но флетчеру его вопли напоминали восторженный визг десятилетней девочки, увидевшей своего музыкального идола, может, одного из Хенсонов. Братья Хенсон современная американская поп-группа. Эскобар ничем не проявлял себя, и это не сулило ничего хорошего. На стол флетчер не оглядывался. Он и так знал, что Эскобар уже спешит к нему вытянул руки, схватился за рукоятку револьвера Рамона, рывком вытащил его из кобуры. Видимо, охранник даже не понял, что лишилось оружия. Он что-то орал на испанском и правой рукой елозил по лицу, ударил по сигарете, но она, вместо того, чтобы отлететь в сторону, разломилась пополам, и горящий конец так и остался в глазу. Флетчер повернулся. Эскобар приближался. Он уже обогнул длинный стол, выставив перед собой пухлые ручонки, Эскобар больше не напоминал человека, иногда сообщающего телезрителям прогноз погоды и сокрушающегося из-за низкого давления. «Хватай этого сукиного сына!» — выплюнула женщина. Пинком Флетчер швырнул перевернутый стул под ноги Эскобару. Тот споткнулся и упал, а Флетчер выставил револьвер, по-прежнему держа его обеими руками, и выстрелил министру в затылок. Волосы подпрыгнули, кровь хлынула изо рта, носа, из-под подбородка, где вышла пуля. Окровавленным лицом эскобарт ткнулся в пол, ноги дернулись на сером линолеуме, от умирающего тела завоняло говном. Женщина уже не сидела за столом, но и не проявила желания схлестнуться с Флетчером. Она бежала к двери, легкая, как лань, в черном бесформенном платье. Рамон, он все орал, как резанный, оказался между Флетчером и женщиной и тянулся руками к Флетчеру, чтобы схватить его за шею и задушить. Флетчер выстрелил в него дважды в грудь и лицо, Выстрел в лицо снес большую часть носа и правую щеку Рамона, но здоровяк в коричневой форме продолжал надвигаться, ревя, торчащий из глаза сигаретой, а его большие пальцы-сосиски с серебряным перстнем на одном сжимались и разжимались. Рамон споткнулся об Искобара. Точно так же, как чуть раньше Искобар споткнулся о перевернутый стул. Флетчер успел подумать о знаменитой карикатуре, на которой в ряд выстрелились несколько рыбок разного размера, и большая разевала рот, чтобы проглотить меньшую. Называлась карикатура «Продовольственная цепочка». Рамон, лежащий на полу и с двумя пулями в теле, протянул руку и схватил Флетчера за лодыжку. Флетчер вырвался, пошатнулся, взмахнул руками и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Четвертая пуля вонзилась в потолок, посыпалась побелка. В комнате уже стоял сильный запах порохового дыма. Флетчер посмотрел на дверь. Женщина одной рукой дергала за ручку, вторая никак не могла справиться с замком. Вроде бы открыла его, но дверь не распахивалась. Если бы распахнулась, невеста Франкенштейна уже бежала бы по коридору, сзывая подмогу. — Эй! — Флетчера охватила эйфория. Те же чувства испытывает самый обычный парень, который случайно забрел на турнир по боулингу и выиграл его. — Эй, сука, посмотри на меня! Она повернулась... Прижала ладони к двери, словно держала ее, не давала открыться. Глаза по-прежнему горели мрачным огнем. Начала говорить, что он не должен причинять ей вреда. Сначала на испанском, потом запнулась, повторила все на английском. «Вы не должны причинить мне вреда, мистер Флетчер. Я единственная, кто может гарантировать вам безопасное возвращение домой. И я клянусь, что гарантирую, если только вы меня не тронете». За его спиной верещал Хайнц. Флетчер приблизился к женщине, которая все стояла, прижавшись спиной и ладонями к двери комнаты смерти, до его ноздрей долетел горьковато-сладкий запах ее духов. Глаза женщины напоминали миндалины, волосы волнами уходили с олба затылку. «Мы здесь не для того, чтобы валять дурака», сказала она ему. Флетчер подумал, «Я тоже». Женщина прочитала в его глазах смертный приговор, и заторторила еще быстрее, вжимаясь в дверь спиной, ягодицами, ладонями, словно верила, если надавит с достаточной силой, то каким-то образом просочится сквозь металл и окажется по другую сторону. «У нее есть документы», — говорила она, «документы на его имя, и она отдаст их ему. У нее также есть деньги, много денег и золота, счет в швейцарском банке, к которому он может получить доступ, узнав у нее пароль». Флетчеру пришло в голову, что, возможно... — Это единственный способ отличить убийц от патриотов. Видя, что смерть неминуема, патриоты произносили речи. Убийцы в аналогичной ситуации называли номер своего счета в швейцарском банке и предлагали связаться с ним по интернету. — Заткнись, — бросил Флетчер. Она заткнулась, прижимаясь к двери. — Никуда не делся и темный огонь в глазах. — Сколько ей лет? — задался вопросом Флетчер. — Шестьдесят пять. Скольких она убила в этой комнате или таких же, как эта? Скольких приказала убить? — Слушай меня, — продолжил Флетчер. — Ты слушаешь? Но она прислушивалась к звукам приближающихся шагов, надеялась на подмогу. — Мечтать не вредно, — подумал Флетчер. Наш специалист по погоде сказал, что Эль кондор нюхает кокаин, лижет задницу коммунистам, прислуживает United Fruit и еще бог знает кому. Может, все это правда, может и нет. Я этого не знаю, и мне без разницы. Но я точно знаю, что он не командовал солдатами, которые патрулировали реку Кая летом 1994 года. Но он тогда был в Нью-Йорке, учился в университете. Его не было среди тех, кто нашел монахинь, убежавших из Лакая. Солдаты отрезали трем монахиням головы и выставили их на пиках у кромки воды. Средней была голова моей сестры. Флетчер дважды выстрелил в нее, а потом раздался сухой щелчок. Патроны в револьвере Рамона закончились. Двух пуль хватило. Женщина соскальзывала по двери, взгляд ее горящих мрачным огнем глаз не отрывался от Флетчера. Ведь это тебя ждала смерть, говорили глаза. Я не понимаю. Умереть должен был ты. Ее рука поднялась к шее, опустилась. Глаза еще мгновение не отрывались от его глаз, потом голова упала. Флетчер развернулся и с револьвером Рамона в руке направился к Хайнсу. На ходу понял, что остался без правого ботинка. Глянул на Рамона, который лицом вниз лежал в расползающейся луже крови. Рамон крепко держал ботинок, как умирающая ласка, отказывающаяся разжать зубы на шее задушенной курицы. Флетчер остановился, чтобы обуться. Хайнц повернулся, хотел сбежать, но Флетчер навел на него револьвер. Да, патронов в нем не осталось, но Хайнц, похоже, этого не знал. А может, вспомнил, что бежать все равно некуда? Из комнаты смерти не убежишь. Остановился и только смотрел на приближающийся револьвер и мужчину, державшего этот револьвер в руке. По лицу Хайнца покатились слезы. Шаг назад приказал Флетчер, и Хайнц, плача, отступил на шаг. Флетчер остановился перед машиной Хайнца. «Какое там слово вернул Хайнц? Атавизм, что ли?» Прибор на столике на колесах оказался очень уж простым для человека с интеллектом Хайнца. Три диска. Рубильник с двумя позициями включено и выключено. Сейчас он стоял на последней. Верньер Реостата. В данный момент белая полоска чуть не доходила до вертикали, будь циферблат, указывало бы на одиннадцать часов. Стрелки на дисках приборов стояли на нолях. Флетчер поднял стело, протянул Хайнсу. В горле у того что-то булькнуло. Он отступил еще на шаг. Лицо посерело, на лбу выступил пот. Щеки блестели от слез. После второго шага он оказался аккурат под одной из ламп, и тень Хайнса лужей расплылась у его ног. — Бери! — или я тебя убью, процедил Флетчер. Отойдешь еще на шаг, тоже убью. Он понимал, что теряет время. Понимал, что берет на себя функцию правосудия, но ничего не мог с тобой поделать. Перед его мысленным взором стояла фотография Томаса с открытыми глазами, с отметиной на виске, напоминающей пороховой ожог. Схлипывая, Хайнц взял стело с тупым стальным наконечником вместо пера Взял осторожно за резиновую рукоятку... — Вставь в рот, — приказал Флетчер. — Соси, словно это леденец на палочке. — Нет! — воскликнул Хайнц, Замотал головой, брызги пота и слез полетели в разные стороны, лицо начало дергаться, зеленая сопля вылезла из одной ноздри, расширялась и опадала в такт быстрого дыхания Хайнца, но не лопалась. Ничего подобного Флетчер никогда не видел. — Нет, вы не сможете меня заставить! — Но Хайнц верил, что Флетчер сможет. Невеста Франкенштейна, возможно, в это не верила. У Эскобара просто не было времени поверить. Но Хайнц видел, что права на отказ у него нет. Он находился сейчас в положении Томаса Эрреры, в положении Флетчера. С одной стороны, они как бы поменялись местами, с другой — нет. Знать это из разряда идей. Идеи здесь не проходили. Здесь верилось только тому что человек видел собственными глазами. — Вставь в рот, а не то я разнесу тебе голову! Флетчер направил разряженный револьвер в лицо Хайнцу. Тот издал вопль ужаса. И тут Флетчер услышал собственный голос, тихий, внушающий доверие, искренний, интонациями напоминающий голос Эскобара. — Мы оказались в зоне низкого давления, — подумал он. — Нас ждут чертовы ливневые дожди. «Я не собираюсь бить вас электротоком, если вы не будете тянуть время и быстренько сделаете, о чем вас просят. Я просто хочу, чтобы вы знали, каковы эти ощущения». Хайнц вытаращился на Флетчера. Его синие с покрасневшими белками глаза струились слезами. Он понимал, что Флетчер лжет...